Глава третья. Фелис. Дом. Фрика. Куда эта фрикаделька так рванул, что чуть искры из-под лап не полетели? Поинтересовалась чума у Тузовой братья. Да кто же его знает? Уклончиво пробубнил Серый и спрятал лапы за спину. Он всегда такой, импульсивный. В конечности за спиной у Серенького – это явный признак вранья. Про это давно знали все, кроме самого Серого. «Понятно. Опять какую-то пакость замышляют. У них, у кошачьих, всегда так!» Попытался авторитетно начать объяснение Харрис, но в итоге все же ляпнул. «Может, вспомнил что? А может, приспичило?» «Для приспичивания он обратно в комнату стартанул, а не из нее. «Быстро рассказывайте, что опять затеяли!» а то возьму магистра-пневматический наказатель анального действия». Начала чума сеанс запугивания веренного ей контингента. «Лучше не доводите меня до греха злоупотребления служебным положением». «Эм...» — влез в разговор Адис. «Могу предложить улучшенную модель с регулятором частоты движения и изменением размеров по всем параметрам, еноты вместе с чумой синхронно уставились на артефактора вылупив глаза по максимуму это ты сейчас о чем заикнулся болезный?» — отторопила спросила брави программиста а а ты что имела в виду адис быстро сориентировался что брякнул что то не то я кажется первое тебе спросила ты сейчас о чем попытался мне идею протолкнуть о машинке мастера флюгина «Ты, чума, о чем говорила?» — спросил артефактор и непроизвольно поморщился. Видимо, голова у него, если и не трещала, то потрескивала уж точно. «Ну-ка, пошли обсудим твое предложение!» — девушка потянула Адиса к себе в комнату. «Несомненно, интересная во всех планах!» «Эй, эй! Какая еще хрен машинка? Чума! Мы так не договаривались!» Червовые заметно разволновались. «Да мы вообще никак не договаривались!» Показала она язык и захлопнула дверь перед их носами. «Если я правильно уловила твою мысль, и мы с тобой думаем об одной и той же вещи, то ты когда сможешь ее сюда привести Ну или где я могу ее посмотреть?» Девушка сразу начала деловой разговор с енотом. «И во что она мне обойдется?» «Да хоть к обеду, хоть к вечеру. Она на складе у опоссумов стоит. Числится за спирксом», — ответил Адис. «Можешь даже опробовать». «Если на тебе, то я даже доплачу». Чума пристально посмотрела на инота. Адис вздрогнул и рефлекторно прикрыл хвостом свой зад. «Ну, не хочешь, как хочешь. Не волить не буду». «За Спирксом, — говоришь, числица, — кто бы сомневался!» Артефактор жалобно посмотрел на девушку. «Да помню, я помню! Бутылка в тумбочке, закуска в холодильнике. Только особо не налегай, нам еще кое-что обсудить надо». Окончание фразы Адис ждать не стал. Он рванул к озвученной чумой цели, едва только прозвучало заветное словосочетание «бутылка в тумбочке» и Видимо, ему так заложило уши от скорости, что про холодильник с закусью он уже не слышал. Оторвавшись от горлышка, он с сожалением поставил бутылку на стол. В ней плескалась живительной влаги от силы на четверть. «Закуси, болезный, а то сейчас уплывешь, а у нас с тобой вроде как деловой разговор намечается». Енот бодро пошуршал в холодильнике, выудил оттуда кусок бастурмы и вонзил в него зубы. «Нет, ну вот сволочь какая! Пропала бастурма! Даже если не доест, то на выброс пойдет!» «Я это припомню, скотина!» А теперь, уважаемый Адис, расскажи-ка мне вот о чем. Червовые с досады плюнули на кухонный поход и, немного потоптавшись в коридоре, вернулись в свою комнату. «Вот как она умудряется постоянно быть там, где ее совершенно не ждут?» пробормотал Харрис. «Надеюсь, вопрос риторический, — поинтересовался Серый, — потому что у меня ответа нет. М -м «Да, как человек она может и хорошая, как девушка вообще слов нет. Но вот как начальник — это ж какое-то бедствие». На нас точно кто-то из богов прогневался. Серый, ты как думаешь? Енот сел на кровать. Она ведь сейчас с садисом закончит переговоры и сюда припрется. Или с пневматом, или с этой новой машинкой. Да уж лучше с ним, чем с артефактором правды. Ну, до этого дело не дойдет. Наверное. Харрис вздрогнул, представив себя верхом на жутком приборе для добывания нужной информации. «Слушай, давай расскажем ей все. Что-то меня начинают напрягать все эти дела у нее за спиной». Серый сморщил нос. «Цена, получается, ни хрена не соразмерная. Вечно никакого профита. Зато жопы потом болят целый месяц, если не больше». В комнату с шумом ворвался довольный фрикаделька. Судя по артефакту, болтающемуся у него на шее, его командировка к отцу увенчалась полным успехом. «Достал-таки шельмец!» никак как спер!» Харрис аж подскочил с кровати. «Ты что удумал, полосатый?» «Я попросил и сказал, что для дела!» Фрикаделька снял амулет и отдал иноту «Отец даже не стал спрашивать, для какого!» Молча принес и дуал. «Ага!» «Это хорошо! Теперь наши жё... тылы прикрыты, если что!» «А как им пользоваться-то?» Харрис повертел поисковик в лапах. «Тут же ничего нет, кроме стрелки. Даже шкалы никакой. Так она и не нужна. Берёшь в руки... Вторая форма обязательно. Под неё делался». Игуар перетёк в человеческую сущность. «Представляешь в голове, что ты желаешь найти?» И стрелка показывает направление. А ты чего себе на представлял, идиот? У тебя стрелка показывает прямо на комнату чумы. Иноты переглянулись и громко заржали. Фрикаделька покраснела и протянула мулет Инотам. Попробуйте сами тогда, мамашки. Давай сюда, кошак. А ведь мы тебе жизни своей должны доверять в бою. Тьфу. А у тебя одна любовь в голове. «Причем, заметь, не к нам!» Харрис забрал амулет у фрикадельки и перекинулся в человека. «Во бля! Другое дело!» «Стрелка вроде на оружейку показывает!» «Пошли быстрее искать, пока чума с артефактором лясы точит!» Вся компания дружно рванула в коридор. Фрикаделька по-прежнему в человеческом облике стремительно подбежал к двери оружейки. «А вот червовые немного замешкались!» Не успели они сделать и пары шагов по коридору, как дверь из командирской комнаты распахнулась, и на пороге возникла чума с собственной персоной, а между ней и дверным косяком просунулась хитрая и явно нетрезвая морда артефактора. «Старый, а Жекис-то не просто так вынюхивал в поместье. Мне тут Адис до хрена чего интересного поведать успел». «Например же...» Чума мысленно связалась с опоссумом. «Чумка, потом расскажешь. Я сейчас дико занят твоим колечком. Уж больно вещичка интересная оказалась». Перебил ее Макжи. «Хорошо. Я тогда скоро поднимусь к вам. Только с Адисом закончу дела. Я тут кое-что решила приобрести. Увидишь – обалдеешь. Так я уже знаю, что ты хочешь купить». «За маразматика меня не держи, у тебя защита снята!» — рассмеялся опоссум. «Ну, что тебе сказать? Благословляю! Весь в хозяйстве нужная, особенно для молодой незамужней. Вот ты скотина сумчатая!» Обескураженно выругалась ученица в ответ и оборвала связь, включив ментальную защиту. «Моя цена — тысяча шав!» «Я и так тебе уже половину уступил!» Артефактор упорно не хотел сдаваться. но это ты загнув! Не может стоить этот раскрашенный кусок пластика столько денег, будь он хоть шедевром современного дизайна», ответила девушка, ухмыльнувшись про себя. Последняя озвученная там цена ее, в принципе, устраивала, но здравый смысл требовал поторговаться еще. А то продавец мог подумать о слабости покупателя. Адис все же был с синдиката. А с синдикатом, как ни крути, ухо надо держать в остро. — Там одних амулетов напихано немерено! — возмутился Адис. — Вот не надо мне лапшу вешать на уши! Я ж тебя насквозь вижу! — рассмеялась девушка, сидя с закрытыми глазами. От артефактора действительно несло хитростью и предвкушением наживы. Амулеты в ней наверняка не ручной работы, а с конвейера синдиката. Следовательно, себестоимость машинки от силы 200-250 шав. Плюс работа по сборке, ну, пусть будет еще столько же. Итого 500 шав. И не шавой больше. 900 шав нормальная цена. Набычился Адис и от него потянуло упрямством. — Что-то ты не мелочился, когда спорил с Харрисом на скрытые. Чума решила добить артефактора и закончить затянувшиеся торги. Видя, что тот примолк, она рассмеялась. — Ну, конечно же! Ведь тогда на кону была чья-то полосатая и жутко артефакторная задница. — Ты откуда узнала о том споре? Харрис проболтался, гаденыш! Негодование артефактора было неподдельным. Да я ему... Да я за такое... Устрою такую жизнь! Остынь! Харис тут ни при чем. Просто я в тот момент была в столовой, пряталась за портьеры и все слышала. Отмазала туза девушка. Итак, мое заднее слово. Пятьсот шаф и бутылка медовой настойки сапидиса. «Из личных запасов магистра для обмывания покупки». «Придется повыпрашивать раритетное пойло, но ради такого дела стоит поунижаться». «Фрик поймет. Может быть. Наверное». Артефактор состроил гримасу глубокого раздумья и через несколько секунд кивнул. «Хорошо. Согласен». «А точно сапидиса?» А то пандис в лаборатории синдиката всем уши прожужжал про эту чудо-настойку». «Вот балаболта А ведь фрик тогда намекал, что не надо афишировать факт распития за пределами поместья. «Точно, точно! Точнее не бывает. Вот и договорились!» Подытожила девушка торги и вдруг задала расслабившемуся еноту вопрос в лоб. «А что за ловушку ты на спиркса поставил?» Ну, то, что на сером сработало. Эм, ну, в общем, принцип работы простой. Ловушка срабатывает, если в заданном радиусе от нее находится потенциальная... Чума немного поскучала, слушая пространную речь артефактора, которая изобиловала ничего ей не говорящими терминами и непонятными формулами. Услышав, наконец, нужную ей информацию, она резко оборвала лекцию. — Ясно. Спасибо за познавательный рассказ, Адис. — Пошли к Спирксу. Мне интересно, что они там с телепатом наэкспериментировали. — Наверное, уже в сопле. Перевесив кулон, она закрыла глаза и чуть не ослепла от фонтана, бьющего из коридора. Лютый азарт прямо-таки фонтанировал из трех фигур. Вот уроды, опять что-то придумали. Пора жопы бить. Иначе дел наворотят, что мама не горюй. Подскочив с кресла, девушка рванула к двери и распахнув ее, увидела в коридоре серого и двух голых мужиков, Фрикадельку и Хариза. Стоять на месте пидоры сутулые. Вы куда это собрались в таком интимном виде? Не как в оружейной комнате гей-клуб открылся спросила чума, заметив, что мелкий держится рукой за ручку двери в оружейку. «Харрис, ты же только недавно родил! Опять залететь хочешь?» обратилась она к штатному заводиле компании. Резко покрасневший Харрис начал немедленно перекидываться обратно в енота. Адис, стоящий позади девушки, громко зафыркал от смеха. Да и она еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться и не испортить всю прелесть пикантной ситуации. «А ты, Серый, что? Опять тормознул, как обычно? Не успел обратиться в голожопого мальчика? Вот беда-то какая!» Серый с размаху шмякнулся на задницу и обернул ее хвостом поплотнее. «Или вы втроем решили замутить несогласованный с командиром гей-проект?» «Да еще и со зверушкой в качестве экзотического бонуса! Я вас спрашиваю, гомики шерстяные!» Чума посмотрела на голову фрикадельку, который все еще стоял в человеческом облике, разинув рот. «И давно ты группен секс предпочитаешь? Так я вам его устрою сегодня ночью на полигоне. Ты должен был бегать в одиночестве, а теперь будете бегать всей своей дружной радужной семьей!» «Чумка!» «Чума, мы же не ради прикола, или... Чего ты там подумала?» Начал оправдываться Харрис. «Мы тебе помочь хотели! Посылку вашу найти!» Бегая по коридору и приманивая ее звенящими на весь дом яйцами, внутри чумы начал зарождаться истерический смех. «Эм... Издержки поисковой системы!» Харрис выразительно повел глазами в сторону Адиса. «Понятно. Разговор не для чужих ушей». «Просто этот амулет работает только с человеческой формой!» Заложил всех серый и тут же получил смачный подзатыльник от фрикадельки, который уже перекинулся в ягуара. Сидящий на полу Харрис молча впечатал передние лапы в свою морду. «Какой еще амулет?» И девушка требовательно протянула руку к енотам. «А ну-ка, давайте его сюда, лишенцы!» Повертев амулет в руках и ничего не поняв, она показала его Адису. того аж глаза на лоб полезли. «Вы где его взяли? Это же раритет из раритетов!» заорал артефактор и тут же потянул к амулету свои загребущие лапы, по которым сразу и отхватил шлепка от чумы. «Еще раз протянешь к чужой собственности свои культяпки». Я тебе их навечно синими сделаю, и никакие амулеты не помогут. Тут тебе не синдикат, а база моего отряда. Уяснил? Адис молча кивнул, но взгляда от амулета так и не отвел. Поняв, что влипли по полной программе, еноты с фрикаделькой молча смотрели на чуму умоляющими взглядами. Типа «Спасай, начальник! Песец пришел!» «Все трое в мою комнату! Живо!» И добавила шепотом уроды недоношенные команда подорвалась и за одну секунду мимо девушки промелькнули все три туловища прости адис но придется тебе топать к метррам в гордом одиночестве у меня тут внезапно нарисовались внеплановые профилактические мероприятия давай давай двигай телом в сторону лестницы а то сейчас взглядом дырку проковыряешь в амулете». после ее толчка в бок адис отмер и посмотрел на чуму. «Чума! Он мне нужен!» «Поздравляю, что не тебе одному. Но пока он будет именно у меня». «Дарю машинку!» «И что еще попросишь?» «Сказано, не дам!» «Да это понятно, я же не идиот!» «Подарки за рассказ, откуда он взялся у этих дефективных!» «Хорошо, я подумаю!» «Ну, двигай уже, там тебя запахка заждалась!» «Запотело уже, наверное», — платоядно усмехнулась девушка. Адис повернулся в сторону лестницы, но шагнуть не успел. Он долетел до лестницы за секунду, пробороздив пол перед ней своим носом. Нагнувшись, чума погладила конструкцию, которую плетка вырастила на ее ноге для этого эпического пинделя возмездия. «Эй, Адис, ты как там? Не ушибся? Вот и чудесно!» «Если хоть раз оскорбишь моих бойцов, и я сделаю дефективным именно тебя, навсегда, и лекари ваши не смогут тебя обратно собрать». «Смекаешь?» Развернувшись в сторону своей комнаты, чума успела заметить охреневшую от увиденного морду Харриса, которая моментально испарилась в проеме. «Вот оно, значит, как. Подглядываем за командиром. Ну-с, приступим к экзекуции». Спиркс и Макжи сидели в креслах с блаженными мордами попивали Азаповку. «Ты мне расскажи, чей это визор?» Артефактор потянулся за бутылкой. «Давно валялось колечко, уж и не упомню, где взял. Вот по случаю решил узнать, что это такое», ответил телепат и быстренько придвинул Азаповку к себе. «Не вредничай, старый!» – буркнул Спиркс. «Да правда не помню. Чего мне врать-то старинному приятелю? Не включай дурака, мак -Джи. Я про выпивку. Тебе жалко, что ли?» И артефактор потряс пустым стаканом. «Такими темпами мы с тобой скоро под столом окуклимся. И хоть там будет тепло и сухо, но хотелось бы избежать такого бесславного финала наших посиделок». Пробурчал в ответ опоссум, но протянутый стакан все же наполнил. «Наполовину». Со стороны лестницы раздался грохот, а затем громкий голос чумы, которая что-то весело прокричала. «Что там опять?» — поморщился Спиркс. «Где веселиться чума, там всегда кому-то жопа. Адиса воспитывает. Он ее друзей обозвал дефектными. Нет, дефективными. Ну, девочка и вступилась за честь своих бойцов. А с каких это пор эти дебилы стали ее друзьями?» — покосился на опоссума артефактор. — Она же их гоняет и в хвост, и в гриву. А уж как она сама их называет постоянно? Даже у меня иногда шерсть дыбом встает от ее эпитетов. — Дурак ты, спиря ответил Макжи и принялся раскуривать трубку. — Кем были до встречи с чумкой эти два инота Да никем. — Обычными говнюками и подзаборными гопниками. — Но смог же, к примеру, фрик сделать из них магов высокого уровня? Смог и сделал. И спорить тут не о чем. А вот сумел бы магистр сделать из них нормальных енотов с правильными взглядами на жизнь, надежных товарищей, которые закроют друга своим телом в бою, примерных и любящих матерей. Ты, отцов, конечно. А вот тут кто его знает? Но, думаю, не смог бы ни хрена. Он отличный учитель магии, но никудышний воспитатель по жизни. Он даже мелкого своего, которого любит больше жизни, правильно не мог воспитать. А Чумка смогла. Она именно воспитывает их, а не учит. По-своему и непонятными нам методами, но с прекрасным результатом. Да... «Что-то я в этой жизни упустил». Енот с залпом допила озаповку и поставил стакан на стол. «Спиря!» «Как-то непривычно звучит. Вроде бы и оскорбительно, но мне почему-то не обидно». «А это так тебя чума называет», — рассмеялся опоссум. «Думаешь, еноты или фрик-младшие обижаются на ее слова?» «Ни капли!» Им и мы в голову не приходит обижаться на нее!» Они воспринимают все ее поступки, как само собой разумеющееся, и не ищут в ее словах оскорбления, а начинают потихоньку копаться в себе, и ищут, чем они заслужили такие эпитеты, и в итоге исправляют свои ошибки. Не сразу, конечно, но дело-то движется, а это и есть любовь и уважение, Спиря. Она из них настоящих людей делает. Не инотов и ягуаров, не магов или бойцов. Именно людей. Мы забыли, откуда наши корни. Наши предки были люди, а не животные. Но мы, освоив магию, постепенно скатились до уровня, когда появляться в обществе в человеческом обличии становится неприлично и перекидываемся в людей только по необходимости. Подумай об этом на досуге. В комнату ввалился растрепанный Адис. Увидев на столе початую бутылку, он дохромал до стола, набулькал себе полный стакан и залпом его выпил. — Что случилось? — участливо осведомился у него опоссум. — Чума случилась на мою задницу! — ответил программист и сел на уголок кресла. Точнее, попытался сесть. Как только его задняя половина соприкоснулась с креслом, Адис с громким шипением подпрыгнул вверх. «Да чтоб тебя и твоих корявых енотов перекосило!» Заорал он в сердцах. Апоссум выпустил дым из носа, а Спиркс рассмеялся. «Ну что я тебе сказал пару минут назад? Где чума, там и жопа!» «Скоро весь Фелис эти слова будет говорить. Помяни мои слова». «А что? Звучит неплохо. Почти готовый девиз для ее отряда». Засмеялся в свою очередь Апосум и, повернувшись к Адису, спросил. «Что они поделили? В цене не сошлись? С этим-то как раз вопросов не возникло. Ее, видите ли, задели мои слова о ее бойцах». «Ну, впредь будь аккуратнее в разговоре с ней. Да и за глаза не стоит ругаться на любого из тузов. Она хоть и говорит, что злопамятная, но на самом деле обиды забывает быстро. Так что наводи мосты по новой и будь повежливее. Вы бы знали, из-за чего я их обозвал, где... Неважно. Короче, у них был амулет поисковика. Вы представляете себе... «У магов-недоучек был поисковик Гугла!» «Что значит «был»?» Спиркс подпрыгнул на кресле, как и Адис минутой раньше. «А где он сейчас?» «У чумы», — ответил программист. Причем самана даже не догадывается, что у нее в руках. Спиркс, пытаясь налить себе выпивки, от охватившего его волнения расплескал о заповку на стол. — Чумка, срочно прячь амулет! Адис уже начал трещать о нём всем подряд. — Кстати, что ты с ним сделала? — Да фигня! Малость плёткой по его заднице прошлась. — А может, его не прятать, а лучше на место вернуть? — Твои гопники его у Фрика, что ли, стырили? — Быстро верните его на место, и чтоб никто не видел. Фрикаделька клянётся, что отец сам его дал, и он, похоже, не врёт. «Тогда еще проще. Тащи его прямо к фрику». «Так, хорош пьянствовать. Головы вы себе уже попропивали. Давайте ка к себе. У меня еще дел не в проворот». Опусум слез с кресла, явно давая понять артефакторам, что им пора выметаться. «И значит вы, жруны помоечные...» «Решили, что найдете то, что мы с архимагом-менталистом не смогли найти?» И ноты, виновато глядящие в пол, дружно кивнули. «Меня не было всего десять минут. Десять минут!» Остолопы плюшевые. «У Фрика сперли амулет!» «Мне воры!» — возмутился Фрикаделька. «Мне его отец сам дал!» «Не смотри на меня с таким недовольством!» Мне твои протесты до одного места. Это не я, голая, бегала по дому, радуя всех его жителей мелодичным перезвоном». Чума закрыла глаза. Мелкий не врал. И это ее почему-то жутко обрадовало. «Вы меня опозорить хотите? А если бы кто вас увидел? В доме, кроме меня, еще две девушки горничные». «Да мы...» Начал было Харрис, но тут же осекся. Всем троим ночной забег на полигон. Подробности узнаете у фрикадельки, когда выйдете. Озвучивать не буду, а то вас удар хватит прямо тут. Ошарашенные новостью о ночной вылазке на природу, еноты медленно начали бочком подбираться к двери. «Чумка, срочно прячь амулет «М-м-м!» «Я сейчас поднимусь». «И еще по 15 процентов снимаю за этот залет». «А можно по 30 но без полигона?» С надеждой в голосе спросил Харис «Можно», — моментально ответила чума. юноты радостно начали поднимать хвосты, а чума перевела взгляд на фрикадельку. «Но тогда полигон заменяю хозяйственными работами по дому с теми же условиями по форме одежды». «Нет! Полигон так полигон!» заорал мелкий и, схватив обоих енотов за шкирятники, потащил их к выходу. «Быстро ввалим потом объясню». Фрик, сидевший в лаборатории, уткнувшись в книгу, не сразу понял, о чем ему рассказывает чума. А вот когда до него дошел смысл сказанных ею слов, он начал бегать по комнате и ругаться. Матом, но тихонько и на себя. Потом в полный голос уже на фрикадельку Затем громко это подошла очередь енотов. «Мне хана!» – подумала чума. В очереди осталась только она, и ей, по идее, должен был достаться весь цимус с криками и топанием ногами. Но внезапно наступила тишина. «Пронесло!» – подумалось ей. «Не-а!» – заржал в ее голове опусум. Он собирается с силами, вспоминая все твои косяки». «Да ебаный же, папуаз!» Возобила чума в ответ и тут же задала магистру, вертевшийся на языке, вопрос. «Учитель, а зачем вы вообще дали сыну этот амулет?» Фрик резко остановился, посмотрел на нее удивленно, открыл рот и неожиданно гаркнул «Да потому что я мудак!» «Умная девочка, вот теперь, кажется, пронесло. Эх, умеет же женщины в нужный момент стрелки переводить!» Вздохнул в голове ученицы опосом сидящий этажом ниже. Фелис, дом Фрика, комната чумы. «Что-то мне нехорошо, старый!» Чумия резко поплохела, и она рухнула в кресло без сил. «Надеюсь, ты азаповку с Адисом не пила?» С подозрением в голосе спросила посум. «Ты же знаешь, я крепкий алкоголь не уважаю», ответила она и тут же поинтересовалась. «А ты, дедушка сука такая, с какой целью интересуешься?» Макжи тут же состроил ей глазки. «Ты что, азаповку добавил, ископаемая? Косторку?» заорала та дурниной. «А что тогда?» «Говори, раз прокололся!» «Успокоительное!» «Как успокоительное? Его же нельзя мешать с алкоголем!» «Ты что, старикан, совсем сбрендил? Мне, Адис, живой и невредимый нужен!» Гневные речи девушки помешала тупая боль в ее животе. «Это зелье можно! И даже нужно!» Адис какой-то нервный стал в последнее время. Видимо, задергали его. Да и Спирья влияет на него не лучшим образом. Я же его не в Каматос уложил, а просто немного успокоил. Правда, ему теперь волноваться очень сильно нельзя. Может, еще хуже выйти. Но у него вроде волнения не предвидится, так что все хорошо будет. Фелис, пригород Мардуса, склад опоссумов Артефакторы с трудом протискивались между стеллажей и штабелей на складе опоссума. «Да где этот грёбаный флюген лежит?» Спиркс в сердцах пнул какой-то сверток и тут же завопил от боли. Сверток лопнул, и оттуда вывалился гаечный ключ на шестьдесят. «Твою ж мать-то!» Адис задумчиво почесал морду. «И на хрена телепату такой ключик?» «При чем здесь опоссум-то? Тут полсклада с синдикатовскими товарами забито. Видимо, летуны тут свои инструменты хранят». «А это не он, случаем?» — спросил Адис и тыкнул лапой в сторону соседнего стеллажа. «Где?» «Ага, это он, родимый. Нашелся!» Спиркс, хромая, заковылял к нужной полке. «Кати сюда тележку, я у входа видел». Фелис, дом Фрика, комната чумы. «Маг, мне реально плохо. Что-то крутит внутри дикая слабость». После заверения опоссума, что Которка нашла другое применение, чума вернулась в действительность. «Давай пробегусь, снимай защиту». С готовностью откликнулся телепат. «Да? А поза тебе не почесать? Забудь про сканирование!» Слишком уж часто опоссум лазает по моим мозгам. Пора пресекать эти поползновения. Ну тогда хоть объясни нормально, а то заладило мне плохо, у меня слабость. Может, ПМС обычный? Хотя нет, не время. Вот козёл, всё-то ты уже знаешь про меня. Нет, точно пора завязывать с психотуризмом по моей голове. Может, ты беременна? Эхидно продолжил Макжи и снова заржал. — Дело молодое, но целители помогут на ранних сроках. — Точно помогут. — Ёпть! Я чего-то не знаю! — подскочил апостсум на кресле. — Кто? Кто, мать его, посягнул на святое? — Да уймись ты уже, клоун! Прикалываюсь я. На девушку опять накатила волна слабости, и она сняла ментальную защиту. — Давай, проверяй. Я даже сидеть уже больше не могу. Рубит меня. Хочется упасть и не вставать. Час, моя — моя дорогулька, че-час. Опоссум начал потирать лапы. Подцепил привычку от енотов. А вот земным сленгом явно из моей башки пользуется паразит. Чума медленно начала проваливаться в себя. Фелис. Пригород Мардуса — склад опосумов глым пыхтя от натуги пытался засунуть машинку в шагоход наполовину загруженная детища мастера флюгина никак не хотела продвигаться дальше спиркс наблюдавший за погрузкой со стороны в компании Адиса и водителя внимательно смотрел как корячится наемник чумы которого они получили от нее в сопровождении. Дождавшись, когда тот подопрет ценный груз спиной с нужной стороны, старый артефактор щелкнул чем-то на пульте управления Флюгином. Горилла, выпучив глаза, моментально выгнулся дугой и разъявил рот в беззвучном крике. «Убью, гниды волосатые!» Заорал он, немного придя в себя и соскочив с огромного крючка характерной формы, ломанулся в сторону артефакторов. Тем, мгновенно отреагировав, бросились в рассыпную. Глым на секунду остановился в нерешительности, а затем бросился в догонку за Спирксом, который все еще хромал и с виду представлял собой более легкую добычу. Атис, заметив, что старый артефактор и обезьяна углубились в лабиринты грузов и угрозами миновала, залез на высокий штабель ящиков, стоящий у выезда со склада, и с удовольствием начал смотреть увлекательные скачки по пересеченной местности с Гандикапом при непосредственном участии Спиркса и горилы наемника «Налево! Налево! Куда же ты прешь? Он же там стоит!» Начал азартно болеть Адис. «Да не туда! Ну ты, дятел в натуре! Он же вон за теми ящиками! Давай быстрее, поднажми! Бей его, бей! Сильнее!» «Ты кому орешь-то?» — спросил снизу водитель шагохода. Енот свесился вниз, осклабился и с довольной мордой ответил. «Глэму? Кому же еще-то?» «Фелис, дом Фрика, комната чумы». Чума очнулась резко и сразу же получила всю мысленную картинку от опоссома. Хана приплыли. Накаркал выползень под кустовный. «Я все-таки беременна!» «Достебалась ваша мать!» Слова имеют свойство воплощаться. Девушка была беременна неизвестно кем и неизвестно от кого. Чума уже хотела добавить про себя, что неизвестно когда, но апоссум ее уже просветил. Забеременела она именно во время ритуала. Дар Марксмана Шава – официальная единая денежная единица всех миров древа. Каждый мир имеет свои внутренние деньги, и их курс к Шаве – постоянно меняется. Но шава никогда не падает, она всегда только дорожает.